Глава 10. Влада даже не заметила, как погрузилась в сон. Проснувшись от стука в дверь, она обнаружила, что на улице уже темно. В комнату снова вошла Мария Павловна. Ну как тебе на новом месте? Приснился жених невесте. Пошутила она с недвусмысленным намёком. Не, не приснился, ответила девушка, потягиваясь в чистой белой постели. Одевайся, Карим тебя ждёт к ужину. Мария Павловна подошла к шкафу и вытащила оттуда какое-то лёгкое арабское полупрозрачное платье. «Что это? Я должна это надеть?» Недовольно посмотрела на женщину Влада. «Я же в плену, а не в кабаре». «Ну, про кабаре тебе виднее», — недовольно ответила Мария Павловна, положив платье на кровать. «Сказано тебе было, выглядеть хорошо, ухоженно. «Что ты опять выпендриваешься? Я не понимаю». Начала было причитать женщина, но Влада даже слушать её не стала. Молча встала и пошла в ванную. Наконец-то на двери была задвижка. Наконец-то есть хоть какое-то место, где можно уединиться и не думать о том, что в любой момент к тебе зайдут. Девушка посмотрела на себя в зеркало. Помытые ею во время купания волосы теперь блестели, рассыпаясь по плечам полувлажными кудрями. Слишком притягательное для него зрелище. Жирно ему. Она аккуратно собрала их в пучок. Лицо было слишком бледным, поэтому пришлось нанести немного румяны из заранее принесенной из ее старой комнаты косметички. Она не стала подводить глаза, как любила делать это раньше. Чем меньше поводов, тем лучше. С одной стороны, можно было использовать всю тяжелую артиллерию сразу, сразу довести его до состояния, когда он не сможет себя остановить. Но Влада не была уверена, хватит ли ее игры, навыков и чар настолько, чтобы он в беспамятстве ей сдался, и она получила долгожданную свободу. Напротив, ей ещё предстояло тщательно взвесить все его слова. Уж больно напрашивался вывод, что в его предложении был подвох. Не так он был прост, как казался. Лучше всего было занять выжидательную позицию и вести себя предельно осторожно, не давать ему поводов исполнить даже малую талику из того, что он там себе нафантазировал. Выйдя из ванной, она обнаружила, что Марии Павловны в комнате уже не было. Это дурацкое голубое платье всё ещё лежало на кровати. Нет, она его не наденет. Слишком вульгарно, слишком призывно. Девушка снова облачилась в абаю, закрывающую её с ног до головы. Не нравится — пусть не смотрит. Она дёрнула ручку входной двери, но та была закрыта. Оставалось ждать прихода кого-то, кто проводил бы её к её новому другу. Ждать, однако, долго не пришлось. Только тогда, когда Влада услышала позади себя звук поворачивающегося в скважине ключа, она увидела, что в комнате была ещё одна дверь, выкрашенная в белый под цвет стен, смежная комната, пронеслось у неё в голове. Дверь отворилась, и на пороге показался сам Карим. В обычном светлом свитере и джинсах было непривычно видеть его не в военной униформе. В человеческой одежде он выглядел ещё более юным. Зато достоинства фигуры стали видны ещё лучше. Он был красив, этого было не отнять, и знал это. «Забыл тебе сказать, что мы обитаем с тобой по соседству». Губы девушки сложились в одну полоску. Такое соседство её пугало. «Думала, твоя комната та, куда ты меня притащил раньше?» «Одна из, но это лучше. Она просторнее и удобнее. Просто менее безопасна, так как на первом этаже. То есть рискуешь?» Сарказмом спросила она. «Нет, ситуация позволяет. Враг существенно отброшен». Он триумфально посмотрел на неё, ожидая реакции. Влада изо всех сил старалась сделать так, чтобы на лице не появилось ни тени разочарования. Он не дождётся её эмоций. Карим жестом пригласил девушку в свою комнату, которая оказалась ещё больше просторнее её новой спальни. Видимо, весь первый этаж внутренней части дома был отдан под эти два помещения». Видя, как Влада озирается по сторонам, Карим пояснил. «Это не дом Валида. Это часть другого дома, в который мы сделали проход. Тут была гостиница. Ты же знаешь, наверное, сирийцы любят переделывать старые дома в гостинице типа бутик». Озираясь по сторонам, Влада не могла не заметить, что в комнате был шкаф с книгами. Она, не спрашивая разрешения, подошла к нему, на ходу интересуясь. «Это тоже наследие гостиницы?» На полках стояли книги на арабском и английском языках. «Нет», — резко ответил Карим. «Представь себе, я умею читать». Девушка посмотрела на него с удивлением и чуть тронувшей губы улыбкой. «Я искренне удивлена, что ты читаешь книги. Можно?» Не дожидаясь его ответа, она отворила створку шкафа и провела рукой по ряду книг. Некоторые из них были покрыты пылью, другие, напротив, судя по всему, постоянно извлекались из шкафа. «История Сирии», «Конституция арабских стран», «Государство», «Макиявелли», «Стихи Джебрана», «Халиля Джебрана». На секунду рука Влада дрогнула. Она поддела тоненькую книгу пальцем и поняла, что та не пыльная, а напротив, зачитанная почти до дыр. Она вытащила её и удивилась ещё больше, когда увидела, как между книжных страниц торчали заломанные и немного пожелтевшие тетрадные листочки с рукописными чернильными записями на арабском, которые она не могла разобрать. «Это тоже твоё?» спросила она, не пытаясь скрыть удивление в своём тоне. Карим задумался медля с ответом, словно удаляясь в какую-то давнюю историю. «Меня приучил к стихам один близкий человек. Эта книга осталась от него». Влада отложила томик в сторону и внимательно посмотрела на Карима. «И что бы сказал Джибран, узнав, что ты силой удерживаешь меня тут?» Он посмотрел на неё внимательно. «Я не ищу ответов в поэзии, Влада. Это глупо. Поэты — те же люди, им свойственно ошибаться и заблуждаться. Они не истина, они лишь те, кто облёк свои страдания в красивую форму. Читая стихотворение, я просто наслаждаюсь мелодией стиха, как наслаждаюсь мелодией инструмента». Влада задумалась над его словами. Никогда ещё такое возвеличивание формы над содержанием не приходило ей в голову. Вместе с тем было бы интересно узнать, что это за такой близкий человек, который, судя по всему, имеет на этого каменного, с первого взгляда мужчину, влияние. «Я голоден», — резко перевёл на более тривиальную и насущную тему разговор Карим. «Очень устал сегодня. Много общался с новобранцами. Давай поедим». Только сейчас Влада увидела, что в другом конце комнаты был накрыт небольшой стол. Арабская еда, шиш-таук, шашлык из курицы — Кебабы, зелень, хумус, паста из нута. Они сели напротив друг друга. Почему-то Влада чувствовала себя крайне нервозно и не притрагивалась к еде. Карим этого тоже не делал, предпочитая со свойственной ему высокомерной улыбкой разглядывать её. «Смотрю, тебе очень приглянулась Абая!» Подколол он её по поводу внешнего вида. «Чувствую себя в ней защищённой», — парировала девушка. «Кстати, благодарю тебя за Абаю и новые наряды» более подходящей для местного кабаре, чем для жизни в доме с опасными революционерами. Но хотелось бы также обзавестись и новой, более удобной парой обуви, а то как-то волнительно мне постоянно передвигаться на своих шпильках». «Согласен, волнительно. Для меня», — ответил с улыбкой Карим. «Конечно, завтра же тебе принесут несколько более удобных пар обуви. А по поводу чувства защищённости — осторожнее». «Оно бывает крайне хрупко». «Иллюзорно», — поправила его Влада. «Не понял?» — переспросил он. «Они общались на смеси английского с арабским. Хорошо понимали друг друга». «Правильно говорить иллюзорно. Иллюзия шибх по-арабски». «Это слово происходило от того же корня, от которого знаменитая Хиял? Ах, да, тебе это слово должно быть очень знакомо. Почему ты так ненавидишь людей с побережья?» Они ведь просто люди, среди них есть обычные бедные крестьяне. Мы ещё поговорим с тобой о революции, о них, обо всём этом. Но сегодня давай поговорим о нас, как о людях. Расскажи мне о себе, Влада». «Ох, моя жизнь мелка и тривиальна, Карим. Кто я на фоне тебя, прославленного героя революционеров? Это ты, тёмная лошадка. Это про тебя было крайне интересно узнать». Он удивлённо вскинул бровь я понятен, как белый лист бумаги, простой парень из деревни, взявший оружие. Не смеши меня, Карим. Для кого эти сказки? Для этих недалёких мальчишек, которые воюют с тобой? Возможно. Да и они должны были уже понять, что ты не так прост. И дело ведь не только в твоём родстве с влиятельными людьми. Хорошо, Асфура, готов послушать твою историю обо мне. Крайне интересно, чем же я так загадочен. Ты родился в богатой? консервативной семье, Карим. Это не секрет. Про твоё родство с Анваром Дибом знают все. Это только плюс к твоему имиджу, потому что на Востоке всё-таки больше любят преемственности по роду. Но в то же время во всеуслышание заявляется, что ты деревенский парень. Думаю, ты сын кого-то из его братьев, тех, кто не стал переезжать из деревни вслед за выбившимся в люди родственником. Остался на родине, но в то же время забытый брошен не был». Ты вырос в достатке, с деньгами, но без нужного уровня вкуса и стиля. В тебе нет утонченности, Зато есть присущая всем богатым сирийцам уверенность и чувство безнаказанности. Думаю, ты гордился своими прославленными родственниками из Дамаска со своей деревни. Но на самом деле ненавидишь их, потому что они считают тебя неотёсанным крестьянином. А вот дальше картинка не складывается. Ты кадровый военный. Но твоё образование и кругозор явно шире, чем у среднестатистического сирийского лейтенанта. Ты хорошо говоришь на английском, но не блестяще, чтобы считать, что ты учился в Европе. Странно это всё, конечно. И знаешь, что мне ещё интересно? Тебя с твоими связями могли устроить в самую лучшую элитную дивизию. Но ты же пошёл другим путём. Ты захотел быть как все, словно ты из народа. Словно ты ничем не отличаешься. От среднестатистического сирийского парня. Армия, служба где-то на отшибе страны в пустыне. По крайней мере, такова официальная легенда. За эти качества простака тебя принимают за героя. В тебя верят, за тобой идут. Но на самом деле это не героизм. Лично я понимаю, что это план. Ты хорошо продуманный и профинансированный проект. Но чей? Лично твой, родни? Твоих кураторов и спонсоров, как ты говоришь, из-за рубежа? Что бы это ни было, это обман, Карим. Потому что ты с народом не ради народа, а только из-за непреодолимого желания получить власть, руководить, управлять. Для чего тебе это нужно? Разве мало той власти, которую ты бы получил, просто используя связи, не устраивая этого кровопролития? Ты всё время хочешь кому-то что-то доказать, отомстить. Но кому? Анвару Дибу? Глупо конкурировать с легендой. Отцу? Уровень амбиции не тот. И не брату. «Нет, мне кажется, у тебя нет братьев, ты слишком эгоистичен. Уж тем более не сёстрам. На сестёр тебе вообще наплевать. Ты не ценишь женщину как личность. Видимо, есть кто-то ещё, кому ты не можешь простить успеха». Влада видела, как губы Карима белеют у неё на глазах. Она перегибала палку. Знала это, но продолжала строить свою теорию. Или она нащупала верный путь к его тайнам? «Это всё?» — переспросил он её сухо. Влада молча кивнула, наконец, положив в рот кусок хлеба. Внезапно ей страшно захотелось начать есть. Её тарелка всё ещё была пуста. «Салату?» — обратилась Влада к Кариму, протягивая ему блюдо с табули. Она сама не понимала, что этим хотела показать ему. Сбавить напряжённость, осознавая, что опять влипла, или же наоборот, раздразнить его, продемонстрировав своё спокойствие. Карим молча взял с её руки салатницу. Они ели в полной тишине, даже не глядя друг на друга. Аппетит Влады как рукой сдуло, когда она поняла, что он так просто не спустит ей её тираду. «Извини». Вдруг выпалила она, чувствуя, как загораются её щёки. «Я мало что знаю о тебе. Это лишь мои журналистские догадки». Карим молчал, дожевывая очередной кусок мяса. Он поднял на неё тяжёлый взгляд, налил себе воды, осушил стакан полностью, после чего встал из-за стола. Влада не двигалась. Она боялась любого его действия, любого его шага. От него можно было ожидать всего на свете. Сейчас Карим стоял у неё за спиной. Она чувствовала это затылком, но не решалась совершить даже малейшее движение. Его руки легли на её шею, погладив кожу, поднялись по волосам. Влада почувствовала, как собранные ею в пучок волосы распадаются по плечам волнами. Светлые волосы, словно магнит для арабских мужчин. Нежно произнёс он, поглаживая их и перебирая между своими пальцами. «Твои имеют янтарно-золотой свет, как мёд. Он натуральный?» Опять этот спокойный, невозмутимый тон. Именно этот тон пугал её больше всего. «Да». Немного хрипло ответила она. «Но твоё лицо не совсем славянское. Твоя мать или отец не русские? Кто они?» Влада вздохнула. «Я не знаю ни мать, ни отца». «Призналась она искренне». «Что с ними? Они умерли?» «Да». «Кто же тебя воспитывал? Дядя? тетя? «У меня только тётка. Ты жила с ней?» «Нет, я жила в специальной школе-интернате для богатых детей». «Как это?» «А вот так. Я не знаю, что такое дом родных. Моя родня — это школа и мои учителя, которые сменялись каждый год. Таковой была политика в учреждении, чтобы мы, ученики, никому не привязывались». «Как же ты так жила?» Он резко поставил стул напротив неё и сел почти вплотную. Так что Влада чувствовала его дыхание. Нормально жила. Она как можно более непринуждённо пожала плечами, хотя к горлу подступал ком. Тяжело было открывать старую, зарубцевавшуюся рану. У меня были лучшие вещи. Каждое лето я ездила за границу в различные образовательные лагеря. Я поступила в престижный институт, и тётка сняла мне хорошую квартиру. После получения диплома меня пристроили в информационное агентство. И вот я здесь». Он смотрел на неё со смешанным чувством непонимания и сострадания. «Было видно, как сковывавший его несколько минут назад гнев постепенно отступает. А потом ты встретила Василия у Вийдата. «Да, я полюбила его», — тихо прошептала Влада. «Впервые полюбила». Карим глубоко вздохнул. Взяв её холодные, немного влажные руки в сухое тепло своих ладоней. Ещё десять минут назад, после всей твоей нелепой и подчас обидной болтовни, я был готов наказать тебя так, чтобы ты запомнила надолго. Но сейчас... Асфура, мне правда жаль. Ты так смело рассуждала о моей семье, хотя у тебя её никогда не было. Ты ничего не знаешь о родственных узах, о семейном очаге. И вместо того, чтобы, наконец, встретить нужного человека, Познать всё это, начать взрослую жизнь, судьба подкидывает тебе его. Того, кому, в принципе, чуждо понятие семьи и родства. Влада резко вырвала свои ладони из рук Карима. «Как ты можешь так говорить о человеке, которого не знаешь? Он хороший, прекрати!» Карим лишь горько усмехнулся. «Поверь мне, Влада, я знаю его лучше, чем хотел бы. Но в задницу его. Сейчас речь не о нём. Он нежно провёл по её волосам. «Если бы только мы встретились раньше, при других обстоятельствах». Влада резко увернулась от его прикосновений. «Мы бы не встретились при других обстоятельствах», — отрезала она, не думая о последствиях. Карим ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул и встал со своего стула. «Мне надо идти, Асфора. Тебе тоже пора возвращаться, пока я не перестал притворяться глухим и делать вид, что ты не перегибаешь пределы дозволенного». Девушка молча поднялась со стула и подошла к смежной двери. «И ещё. В эту революцию вложено слишком много денег, чтобы доверить её неопытному юнцу. И это хорошо, что ты понимаешь, что я не так прост, как кажется. Ты права. У меня образование получше, чем у большинства парней среди тех, кто воюет со мной бок о бок. Я учился в Дамаске, а потом в Дубае. Отсюда и не идеальный, как ты говоришь, английский». Но моя любовь к народу от этого не стала меньше. Я сын Сирии, это моя земля, здесь прошло моё босоногое детство. Я часть своей родины, я умру за неё. А перед смертью все равны, будь ты хоть самым богатым человеком на земле». Влада бросила на него пронзительный взгляд, но так и не нарушила своего молчания, тихо прошмыгнув в соседнюю комнату.